Тело погибшего горожанина должны были похоронить на городском кладбище. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила из-за обильной и быстрой кровопотери. Вот и всё, что удалось установить. Труп осмотрели с головы до ног, но за исключением нескольких незначительных ссадин не обнаружили никаких признаков смертельных ран. Когда люди несли гроб с трупом мужчины на кладбище, все думали об одном и том же «Когда солнце сядет, он восстанет». Старенькие роботы-гробовщика закончили рыть яму, и труп похоронили, Могилу присыпали землёй, а гробовщик, бывший к тому же и священником, произнёс слова молитвы, надёжно упокоив погибшего. Вскоре солнце село, поблизости от этого пустынного клочка земли не осталось ни одного человека, но затем к нему торопливой походкой приблизилась женщина лет тридцати. Она была женой, управляющего универмагом, но двигалась она странно, будто кто-то толкал её. На ходу она откинула голову назад и уперлась ногами в землю, и тогда её потащила вперёд. И вот она остановилась перед свежей могилой, опустившись на колени, женщина прислонилась щекой к насыпи, так что земля зашуршала от соприкосновения с кожей, а затем снова поднялась на ноги. С перекошенным от страха лицом она согнулась над могилой и начала рыть. Каждое движение её рук отбрасывало всё больше и больше земли, и уже через мгновение позади неё выросла небольшая гора грязи, даже при том, что почва была рыхлой после недавнего захоронения, её объём был необычайным. Когда на дне ямы показалась крышка деревянного ящика, губы женщины торжествующие загнулись, какая же это была зловещая улыбка. Яма была глубиной 10 футов, и женщина уставилась на гроб на её дне. Солнце уже скрылось за краем равнины, и её действие не освещало ничего, кроме ярких уличных фонарей. Гроб начал медленно подниматься, как будто подталкиваемый самой землёй, он приближался к краям ямы, даже не шатаясь. Страх и восторг смешались на лице женщины. Поднявшись из могилы, гроб остановился на уровне подбородка женщины. Крышка открылась изнутри, её толкнула бледная рука. Так же осторожно и неторопливо, как гроб поднимался из могилы, мертвец сел. Вся ещё сидя в гробу, он повернулся к женщине и хмыкнул. Жемчужные клыки торчали из его рта, а глаза светились красным. Одним взглядом он лишил женщину свободы воли, и она улыбнулась ему в ответ. Неуклюже двигая конечностями, человек вылез на землю. Грап остался висеть на месте. Мертвец подошёл ближе. Женщина безмолвно ждала. Впервые в жизни она поняла, что при жизни этот человек любил её. Раздался тихий короткий свист, и в тот же миг что-то вонзилось в заднюю часть его шеи тонкая деревянная игла. "Сожалею, но твоё время вышло", произнёс низкий голос справа от мужчины зашуршали ветви деревьев. Он не мог вымолвить ни слова. "И раз уж ты восстал, Я полагаю, ты знаешь, как выглядит тот, кто сделал это с тобой. Скажи мне. Даже если бы человек захотел ответить, в него было пробито горло. Мужчина отскочил назад на добрых 6 футов, и в тот же миг женщина рухнула на землю. Ты должен быть уничтожен, холодно сказал Ди, но прежде чем уйти, сделая должение миру дневного света. Как насчёт этого? Правая рука мужчины потянулась к концу иглы, он быстро да вытащил деревёшку, которое метнуло в него Ди. и из раны брызнула кровь. Мужчина поджал губы. Ди поднял левую руку, держа её ровно и прямо как нож, он двинулся вперёд. Струйку крови, текущую изо рта человека, растекло ровно пополам краем ладони охотника, и обе половинки исчёзли в темноте. Однако Ди разглядел белый дым, поднимающийся от земли в том месте, куда упала кровь. «Ты обладаешь довольно странной силой», заметил охотник. «Но теперь конец уже близок». И не давая мужчине второго шанса поджать губы, Дес головой накрыл его своим пальто. Когда же он в неф распахнул пальто, человек без сознания повалился на землю, как будто его связали верёвками. Глядя на мужчину сверху вниз, ди тихо сказал: "Я с ним закончил. Выходи. Покорнишь и благодарю". Где-то в зарослях в 15 и 20 футах от него затрещали ветки, и оттуда проворно выскочила фигура. "Так у тебя есть трюк, с помощью которого ты можешь вырубить прихвостня аристократа одним ударом?" Когда у тебя будет немного свободного времени, я бы хотел посмотреть, как ты это делаешь. Последнее замечание сопровождалось взрывом гокотливого смеха, и это был никто иной, как Джон М. Брасселли, плут восьмой. "Почему ты здесь?" спросил Ди. "Ой, да ладно, партнёр, не наезжай". Плут восьмой улыбнулся охотнику, и по выражению его лица было ясно, что они дружат уже целую вечность. Я знал, что он обязательно возродится, поэтому просто ждал поблизости. «Ну, скажу я тебе, здорово, что ты задал этой твари! Я впечатлён! Очень впечатлён!» «Что тебе нужно?» — тихо спросил Ди. «Ничего!» — серьёзно ответил Плута Восьмой, покачав головой. Если бы его пытали до немоты, он, вероятно, смог бы выразить всё одним только этим жестом. «Это не имеет значения. Просто держись в стороне». «Да, сэр!» — трудно было сказать, что творилось в голове Плута Восьмого, но по какой-то причине он отсулитовал охотнику, а затем добавил. «Кстати, ты случайно не собираешься забрать с собой этого ползучего гада и заставить его выложить всё на чистоту?» «О чём ты?» «Это же очевидно, разве нет?» «Ты хочешь выяснить, кто именно сделал этого парня таким?» «В конце концов, он потерял столько крови, но на нём нет ни царапины!» «Ну не странно ли? Ты должен разобраться, в чём причина!» «Ты совершенно прав». Легко не сяк локастовый мужчина на одном плече и потерявшую сознание у женщины на другом, Ди отвернулся. «Эй, погоди-ка! Ну подожди минуточку!» взволнованно закричал Плута Восьмой, бросаясь вслед за охотником. «Позволь мне понести люди!» «Ох, а не просто, скажу я тебе, подцепить девчонок в этом городишке!» «Я могу болтать с ними до потенения, а они даже не обратят на меня внимания!» «Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы создать себе репутацию!» Хотя было не совсем ясно, потрясло, сказанное охотника или нет, но пока Ди стоял, Плута Восьмой практически вырвал у него женщину и взял её на руки. «Дружище, ты серьёзно думаешь, что этот тип прямо так тебе все и выдаст?» «Ну, то есть он же всё-таки сраный вампир?» Ди ничего не ответил. «Открою тебе один маленький секрет. Я могу заставить его рассказать тебе всё, что угодно. Можешь спрашивать у него всё, что захочешь. Только позволь мне задать ему пару вопросов». Ди замер и медленно повернулся к Плуту Восьмому. Мотоциклист, да, должно быть, прочитал что-то на лице охотника, потому как тут же удивлённо вскрикнул и отпрынул на добрых десять футов назад. «Разве я не говорил тебе не смотреть на меня так серьёзно?» Одна только мысль о твоей физиономии вызывает во мне неадекватные ротические желания. Смотри, а то так и влюбится в тебя, если не будешь осторожен. Что ты задумал? Чёрт, не живо. Мне поговорить с Маром, чтобы он вышвырнул тебя из города? Вряд ли тебе это поможет. Фыркнул Плут восьмой. Я предполагал, что ты можешь попробовать провернуть что-то такое, поэтому нашёл себе новое убежище. К тому же, ты даже не можешь найти на руф, который отсиживается в ампир. Я знаешь, я не удивлюсь, если у тебя на руках окажется ещё один. Плут восьмой попал в точку. Ну так что, прекращай доци, решаю уже. Хорошо. Кевнул в Тихат ВТЛД. Наконец плут восьмой привёл Диг к заброшенному пансионату рядом с районом Ц в промышленном секторе. Ну что думаешь? Здорово, да? У меня здесь три комнаты. Могу готовить жратву, где захочу. Ты сейчас лицо зряешь, хозяин на месте. Хорохорился плут восьмой. И мне плевать, если ты кому-нибудь проболтаешься об этом месте. Уже через 5 минут я переберусь в другое укрытие. Я знаю, шли как скользкий угорь изворотливый любой вампира. Что тебе на самом деле нужно? спросил Ди. С кем, по-твоему, ты имеешь дело? сказал Плут восьмой, усаживаясь на пластиковый стул. Он предложил Ди сделать то же самое, но охотник отказался. Женщину из Аневерамага они оставили лежать рядом с достаточно оживлённой улицей, где утром её обязательно кто-нибудь обнаружит. Те, кто, как и она, были призваны силой вампира, Не вспоминали ничего из того, что произошло, пока они пребывали под его чарами. Плут восьмой опустил бесчувственного вампира на простую широкую кровать и с каким-то нездоровым любопытством пощупав его длинные клыки, сказал: "Ну, посмотрим, сможем ли мы заставить его ответить на парочку других вопросов. Так? Теперь смотри внимательней". С этими словами Плут восьмой забрался на кровать, на которой оставил вампира, и улёгся на спину рядом с ним. Не заметил, что он жал руку вампира, потом Плут восьмой закрыл глаза, Как только он это сделал, его лицо лишилось какого-либо выражения. В то же время вампир начал дрожать всем телом, и его глаза широко распахнулись. «Неплохо, а?» – произнёс вампир голосом Плута Восьмого. Хотя лицо по-прежнему принадлежало рабочему, сейчас оно приобрело какую-то неуловимую полноту, а выражения глаз и рта придавали ему сходство с Плута Восьмым. Этот коротышка действительно обладал способностью меняться телами с другими людьми. «Чертовски холодно!» – простонал он. в башке у этого парня, да и вообще во всём его теле просто одна большая прибольшая земно-странная чудес. С другой стороны, находясь здесь, я знаю всё, о чём он думает. Итак, посмотрим. Его обратил вампир. Ничего себе. Его вообще никто не обращал. Ему просто внезапно стало холодно, и он упал на землю перед фабрикой. Похоже, именно так всё и было. Просто чёрт знает, что. Эта болезнь заразная? На вопрос тип Лута 8 ответил: Не знаю. Единственное, что я могу сказать, так это то, что у него очень сильная жажда крови. Вот и всё. Внезапно голос Ди-8 стал невнятным, на его обычно дружелюбном лице проступила злость. С демоническим выражением на лице он вскочил на ноги. Человек, завладевший телом вампира, был выброшен из него с поразительной лёгкостью. Имитация вампира или нет, но ментальные силы, которыми обладала жертва, были поистине ужасные. Демон медленно направился к Ди и вдруг улыбнулся от уха до уха, совсем как восьмой. Извини, засмеялся он голосом Бейкера. Не хотел тебя пугать, хотя я бы и не сказал, что ты испугался. Но, полагаю, теперь твоя очередь, Ди. Или у тебя был только один вопрос? Нет, у меня есть ещё. Что он сказал в том доме? Не могу сказать, равнодушно ответил Плут восьмой. Возможно, у него есть информация, но всё, что с ней связано, словно в тумане. Полагаю, это значит, что ответа не будет. Ди никак не отреагировал. Похоже, наш план провалился. Охотники два заметны в ноль. Одним из паранормальных явлений, которое часто связывали кровососа с его добычей, был перенос воспоминаний. Нередко воспоминания вампира копировались в мозг его или её жертвы. В большинстве случаев то, что было передано, было лишь небольшой частью воспоминаний вампира, но были некоторые жертвы, которым доставалось всё, что помнил аристократ. Отправляя своё сознание в тело другого человека, плут восьмой надеялся получить доступ к любым воспоминаниям, которые могли принадлежать тому, кто его создал. Не говоря ни слова, де перекинул тело нежити через плечо. Эй, ты что делаешь? закричал труп, вернее, плут восьмой. Если мы с ним закончили, я должен вернуть его в могилу. Если хочешь выбраться из него, то лучше поторопись. Какой же ты маленький неблагодарный гоист. усмехнулся мужчина, и затем тело вдруг обмякло. В тот же миг тело плута восьмого поднялось с кровати. Чтоб ты знал, для того, чтобы перепрыгнуть из одного тела в другое, требуется немалая умственная подготовка. А, кажется, меня сейчас осташнет. Девуша вышла из комнаты байкера, не издав ни звука. По мере продвижения вперёд город казалось окудывал бурой равниной внизу. Группа пустухов и торговцев завистью посмотрела на него и помахала руками, но город, ничем их не отблагодарив, продолжил своё неумолимое путешествие. Но оставалось задаться вопросом, на самом ли деле он был на пути к лучшим временам. Город неутомимо двигался прямо навстречу злобно сверкающему солнцу.